Глава 13 Не имея ни малейшего понятия о том, что следует делать в подобной ситуации, я наспеходелся, прицепил к поясу оружия, а затем выглянул в коридор. Там было на редкость оживлённо. Если раньше третий этаж дворца отличался своей безлюдностью, то сейчас мимо келья один за другим проходили скрывавшиеся в других комнатах маги. Некоторые вежливо кивали при виде моей недоуменной физиономии, Некоторые тихо переговаривались между собой, но большинство явно находилось во власти откровенно тревожных мыслей и не обращали внимания ни на что вокруг. Догадавшись, что специальных разъяснений мне никто давать не собирается, я закрыл дверь на ключ и обратился к первому попавшемуся мужику. «Извините за беспокойство, уважаемый. Скажите, куда нужно идти?» «В тронный зал», — коротко ответил собеседник, — даже не потрудившись задержаться возле меня. Там все расскажут». Добытая таким образом информация оказалась исчерпывающей. Похоже, командование планировало устроить какой-то брифинг, а война с некромантами на данный момент оставалась делом будущего. То ли очень далекого, то ли самого что ни на есть, ближайшего. Немного успокоившись на этот счет, я присоединился к жиденькому человеческому ручейку Вместе со всеми остальными спустился на второй этаж, после чего увидел впереди настоящую толпу. Обитавшие внизу аристократы точно так же спешили навстречу, а их было гораздо больше, чем живших рядом со мной волшебников. К счастью, главный зал наверняка строился с расчетом на такие объемы, занимавшая треть яруса помещения с легкостью вместила всех желающих. Пока я рассматривал изящные фрески, рассеянно любовался висевшими под потолком магическими фонарями и старался отвоевать для себя место возле красивой черной колонны, впереди образовалось неясное движение, после чего люди стали отодвигаться к стенам, а на свободное пространство вышел наместник в сопровождении магистра-братцы. Голоса обсуждавших внезапную побудку лордов тут же стихли, и через несколько секунд вокруг меня разлилась напряженная тишина. Этот день пришел. Будничным тоном сообщил наместник, дождавшись всеобщего внимания. «Колдуны здесь, они собираются взять город штурмом, и нам предстоит отразить этот натиск. От каждого из вас потребуется стойкость и готовность сражаться за корону до последней капли крови. Убежать отсидеться за спинами обычных солдат больше не выйдет». Судя по наполнившим зал тревожным шепоткам, некоторые аристократы всерьез рассчитывали на подобный исход, и были очень разочарованы столь неожиданным поворотом событий. Тем не менее, открыто высказать свое недовольство ни один из них не осмелился. Главная задача каждого благородного лорда заключается в том, чтобы стать незыблемым стержнем, объединяющим вокруг себя опытных солдат и вчерашних крестьян. Ваш авторитет и личный пример должны поддержать одних, вселить мужество в других а затем привести нас к победе. На вашу поддержку будут рассчитывать простые сержанты и лейтенанты. Ваши действия станут ориентиром для каждого защитника крепости. То же самое касается благородных леди, которые отправятся ухаживать за ранеными». Шепотков вокруг меня стало меньше. Однако общее настроение лишь ухудшилось. Перспектива оказаться перед лицом идущих на штурм зомбаков Никому из праздных бездельников не понравилось. Впрочем, грести всех под одну гребенку тоже было нельзя. Я заметил рядом сразу несколько человек, которые восприняли новость абсолютно спокойно. «В течение ближайшего часа вам следует явиться в казармы и поступить в распоряжение генерала Ашхея», продолжил тем временем наместник. «Что же касается магов, то ваши цели будут определены магистром абрации». «Идите за мной!» — шагнул вперед, дождавшийся своего часа волшебник. «В библиотеку!» Встреча получилась удивительно короткой, но здесь прослеживалась вполне определенная логика. Наши командиры явно считали долгие обсуждения бесцельной тратой времени, так что в итоге лишь оповестили жителей дворца, о приближающейся армии чернокнижников разделили, согласно имевшимся в наличии талантам, а затем отправили туда, где их ждали более подробные инструкции. Следовательно, полную картину всего происходящего мы должны были узнать, только оказавшись на стенах города. «За мной!» — громко повторил магистр, целеустремленно двигаясь сквозь расступающуюся толпу. «Третий этаж!» Большая часть людей осталась внизу. Вместе со мной в библиотеку поднялись всего человек тридцать поэтому второе совещание вышло чуть менее формальным. Оказавшись в местной цитадели знаний, Абрацци жестом предложил нам устраиваться на расставленных между книжными шкафами креслах, после чего забрался на крохотную трибуну и многозначительно кашлянул. «Прошу тишины!» Убедившись, что внимание собравшихся приковано к его персоне, Абрацци удовлетворенно кивнул, а затем продолжил. Все планы давно разработаны и утверждены, поэтому не вижу смысла лишний раз обговаривать детали. Признанные маги отправятся в ключевые точки обороны для укрепления защиты. Лучшие ученики будут помогать мне контролировать ситуацию, а все прочие усилят наши войска на стенах. Такое разделение обязанностей при котором любимые воспитанники магистра оставались под его крылышком и рисковали шкурой гораздо меньше других магов, показалось мне откровенно несправедливым. Однако высказывать свое мнение я благоразумно не стал. Сидевшие рядом чародеи также воздержались от комментариев. «Нас здесь слишком мало», — тяжело вздохнул магистр. «Поэтому каждый из вас должен в первую очередь...» «Думать о сохранении своей жизни! Надеюсь, мне не нужно объяснять, что это значит!» Судя по воцарившемуся в библиотеке молчанию, говорить очевидные вещи действительно не имело смысла. Каждый из волшебников отлично понимал, что его собственная шкура, по любым объективным критериям оценки, стоит чуть дороже, чем шкура простого солдата. А завуалированное разрешение отсиживаться за спинами этих самых солдат не вызывало никакого желания вступать в дискуссию. Слишком уж подлым и некрасивым оно выглядело. «Хочу обратиться к тем, кто встретит врага на стенах. У вас почти нет знаний и боевого опыта, но окружающие вас люди будут считать, что вы способны на любой подвиг. Не поддавайтесь их влиянию». «Занимайтесь тем, что вы реально можете сделать. Предупреждайте о магических угрозах. Наносите врагам урон. Охраняйте то, что находится рядом. Я не хочу, чтобы вы бросились на толпу бездушных и погибли в первый же час осады. Это ясно?» Судя по сдержанным кивкам и одобрительному гулу, это распоряжение вызвало в сердцах собравшихся гораздо больший отклик. Мне тоже стало чуточку спокойнее. Знать, что непосредственное начальство осознает твои возможности и не заставляет прыгать выше головы, было приятно. За этот месяц мы создали очень много необходимого для обороны снаряжения. Вы получите его, когда отправитесь к генералу. Но до этого момента у вас есть еще два часа свободного времени. Используйте это время так, как считаете нужным. Не зная, чем занимались другие маги, но я подошел к задаче максимально ответственно. Навестил пустую столовую, как следует отъелся там остатками вчерашнего ужина, сполоснулся в бане, а уже затем направился к себе домой. Проверка снаряжения заняла еще минут десять, после чего все текущие хлопоты как-то внезапно подошли к концу, и делать стало решительно нечего. До объявленного магистром срока было еще далеко, так что мне пришлось коротать время, стоя возле окна и рассматривая погрузившийся в суету город. Верно оценить масштабы творившегося на улицах столпотворения у меня никак не получалось, но одно я мог сказать с уверенностью. Обитатели Черного замка спешно эвакуировали. Разбуженные люди бросали свои навесы и тюфяки, двигались в сторону порта, сталкивались с преграждавшими дорогу солдатами, о чем-то спорили. Возвращались обратно, толпились на перекрестках, размахивали руками, матерились. Решив насладиться более полной картиной всего происходящего, я покинул келью, вышел на ближайший балкон и абсолютно неожиданно для себя обнаружил там еще одного волшебника. Молодого парня, лет двадцати, меланхолично смотревшего на раскинувшуюся внизу площадь. «Э, «Доброе утро, уважаемый!» «Доброе», — согласился парень, не прекращая своего занятия. «Вот только большой вопрос, для кого оно доброе?» «Что там творится?» — поинтересовался я, облакачиваясь на перила рядом с ним. «Беженцев вывозят?» «Наверное». Собеседник явно не горел желанием общаться, но ситуация и так была предельно ясной, судя по долетавшим внизу выкрикам. Прямо сейчас от разместившихся на площади солдат требовалось как можно скорее взять под тотальный контроль территорию города выпроводить на корабли самых немощных его обитателей, а всех остальных в обязательном порядке загнать на стены, тем самым превратив в ополченцев. Разумеется, такая политика не находила у простых беженцев никакого понимания. Направляясь в Черный замок, все рассчитывали на защиту и безопасность, поэтому сейчас отнюдь не горели желанием брать в руки оружие и громко выражали свое возмущение. Впрочем, до откровенных потасовок дело пока что не доходило. Основные усилия солдат были сосредоточены на том, чтобы как можно скорее выгнать из крепости лишний балласт. «Каждый живой человек может усилить их армию», — решил нарушить молчание сосед. «Лишних надо убирать». Звучит логично. А почему этого нельзя было сделать раньше, до следующей крепости? Очень далеко. Лучше вывести всех в открытое море, а затем вернуть. Это если мы победим. Да. Продолжение беседы не последовало, так что я снова переключил свое внимание на бегавших внизу солдат. Тех в поле зрения становилось все меньше и меньше, отдельные подразделения уходили в сторону, казарм, более мелкие группы выдвигались на патрулирование улиц, а некогда оживленная площадь стремительно пустела. Ругань также стихала, кучковавшиеся в окрестностях дворца беженцы оттягивались в сторону порта, а коренные жители сидели в своих домах и делали вид, что вся эта возня их совершенно не касается. «Смотрю, обычные люди не очень-то хотят участвовать в обороне. Им придется в ней участвовать», — будничным тоном ответил собеседник. «Иначе после завершения осады их просто казнят. Королевству не нужны бесполезные трусливые дармоеды». «Жестоко. Времена нынче такие», — пожал плечами Мак. «Кстати, нам пора в библиотеку. Да, вы правы». Пока мы шли к месту сбора, я испытал внезапное чувство дежавю. Нечто подобное мне уже довелось испытать во время службы в Кашарском войске. И если до настоящего момента мое участие в войне ограничивалось только локальными сражениями, мало чем отличавшимися от схваток с лесными разбойниками, то сейчас правила игры кардинально менялись. Армия некромантов, уплывающие из города корабли, перепуганные беженцы осада — все это внезапно обретало реальные черты, заставляя меня ощущать себя крошечным зернышком, угодившим в жернова истории. Истории совершенно чужого и до сих пор не вполне понятного мира. «Ничего, прорвемся». Шагавший рядом волшебник с недоумением глянул в мою сторону, но тут впереди показались двери библиотеки. Мы присоединились к жиденькому ручейку идущих туда людей, после чего оказались в самой настоящей очереди. На этот раз никаких речей запланировано не было, и дело ограничилось банальным распределением обещанной магистром экипировки. Самого братца в зале не нашлось. Процессом руководил его помощник Асьен, внимательно сверявшийся с лежавшими на столе списками и выдававший подходившим чародеям какие-то загадочные предметы. «Имя, пожалуйста?» «Лорд Максим, я недавно...» «Вижу. Сейчас». На потрепанном листе бумаги возникли новые отметки, а передо мной оказались три больших стеклянных шара и грубовато сделанный бронзовый кастет. «Забирайте, вас ждет генерал Ашхе». «Следующий». «Простите, а как этим пользоваться?» Асьен удивленно вскинул брови, но быстро вспомнил, с кем имеет дело, после чего расщедрился на краткий ликбез. «Это потерявшее время заклинание. Если их разбить, то произойдет взрыв. С помощью этой печатки вы сможете призвать магический щит. Он не очень сильный, но в любом случае пригодится. Следующий! А как его активировать?» «Просто пожелаете это сделать. Следующий!» Решив больше не испытывать терпения новоявленного интенданта, я вышел из библиотеки, немного потоптался в коридоре, а затем окончательно собрался с духом и направился к лестнице. Центральная площадь встретила меня пугающим запустением. К этому моменту здесь остались только редкие патрули, быстро курсировавшие между брошенными палатками и демонстративно не обращавшие никакого внимания на выходивших из дворца аристократов. Зато в жилых кварталах лихорадочная суматоха все еще продолжалась и была далека от завершения. Отряды солдат вместе с примкнувшими к ним стражниками пытались как-то навести порядок и обеспечить выполнение приказов наместника, но получалось из рук вон плохо. Переселенцы всячески отказывались бросать свои пожитки, женщины негодовали из-за того, что их пытаются разлучить с мужьями, испуганные дети громко орали И только затаившиеся в домах горожане вели себя как тихие мыши, стараясь избежать любого контакта с представителями власти. Впрочем, у тех имелось свое собственное мнение касательно этого вопроса. — Вас всех ждут в казармах! — энергично пнул одну из закрытых дверей шедший передо мной солдат. — Все в казармы! на хрен пошел! — тут же донесся сверху чей-то озлобленный голос. — Тебе за это платят! «Ты воюй!» «Я-то повоюю!» Не остался в долгу боец. «А вот тебя, крысу, прирежут за измену, понял? На хренах я тебя видел?» «Куда мне идти?» Внезапно уцепилась за мой рукав появившаяся из-за угла женщина. «Господин лорд, они сказали, что нас вывезут. Это правда?» «Я сам ничего не знаю. В порту должны объяснить». «А мой сын?» «Да не знаю я ничего. Отстань от лорда!» Оперативно среагировал на происходящее, закончивший перебранку солдат. «Нам еще с бездушными воевать, пока вы свои тощие жопы на кораблях греть будете. В порт иди!» «Да, господин!» «Все бабы с детьми в порт!» «Все мужики в казармы!» «Кто слушается приказа наместника, сдохнут!» Я как можно скорее покинул место инцидента, но уже на следующем перекрестке был вынужден затормозить, пропуская целую колонну двигавшихся в сторону моря беженцев. Затем с соседней улицы прилетели звуки ожесточенной потасовки, отчаянный женский плач и черное ругательство, а мимо меня промчался целый отряд солдат. «Лорд, лорд, уважаемый! Чего?» Я обернулся на голос и увидел высунувшегося из окна старика. «Вы это мне?» «Да, да, лорд, скажите, что происходит? Куда всех гонят?» «Колдуны на подходе. Женщинам и детям сказано уплывать на кораблях. Всем остальным надо явиться в казармы». «А мне что делать?» «Черт его знает», — ответил я чистую правду. «Главное, дома не сидите. Здесь или мертвецы убьют, или свои же за дезертирство прикончат». «А куда?» в «Порт. Может, вас тоже на корабль пропустят». — Спасибо, лорд. Да было бы за что. Поток беженцев иссяк, я успешно перебрался на другую сторону улицы, после чего стал объектом внимания вышедшего навстречу патруля. — Вы куда? В казармы куда же еще? А что? По лицу руководившего патрулем сержанта было заметно, что ему очень хочется до чего-нибудь доколупаться, но ситуация оказалась максимально неудобной для каких-либо претензий. поспешите «Разумеется. Когда патруль скрылся за поворотом, у меня возникло шальное желание дойти до госпиталя и навестить Алишу. Но здравый смысл в конце концов одержал верх, вряд ли меня там кто-нибудь ждал, а любая попытка оторвать девушку от работы неминуемо вызвала бы гнев старших целителей. И абсолютно лишние в данной ситуации вопросы». «Пока я об этом думал», Дверь соседнего дома скрипнула, выпустив на улицу упитанного мужика в богатом сине-зеленом костюме. Горожанин воровато оглянулся по сторонам, а затем решительно двинулся в мою сторону. — Лорд, проведете меня на корабль! — В смысле? — У меня есть деньги, — заговорщицки улыбнулся мужик. — Много денег. — Рад за вас, а я тут при чем? Извините, ошибся, — поскушнел богач, отступая к своему жилищу. Хорошего вам дня. И вам. Эта встреча стала для меня последней каплей. Решив как можно скорее прибыть на место службы, я быстрым шагом дошел до казарм, минут двадцать толкался в различных очередях, но затем все же добился аудиенции. Правда, не у самого генерала, а у одного из его помощников — нервного и злого капитана. — Имя причина, быстро! Лорд Максим прислан магистром абрации для прохождения службы. «Маг, значит?» — сбавил тон офицер. «Признанный?» «Нет, обычный. Отправили на стену». «Ясно, ясно. Что умеешь?» «Был разведчиком, хорошо дерусь, но заклинаний почти не знаю. Могу предупредить о вражеской армии». Собеседник заметно поскушнел, некоторое время изучал какие-то бумаги, а потом тяжко вздохнул. «Идешь на стену и ищешь пятый участок. Следуешь приказам командира. Все. Так точно». Чтобы добраться до цели, мне пришлось миновать десяток постов, на каждом из них демонстрируя свою бляху и доказывая, что меня действительно послали из дворца в помощь солдатам. Но спустя какое-то время бюрократические заслоны были успешно преодолены, я поднялся по длинной узкой лесенке на гребень стены и оказался в компании целой толпы скучавших без дела бойцов. Среди них выделялись несколько увешанных доспехами солдат, но все остальные были одеты значительно скромнее и напоминали собой обычных мирных крестьян. Думаю, это предположение вполне соответствовало истине. «Мне нужен пятый участок. Куда идти?» «Вон там, где бочки стоят». Знакомство с новыми товарищами по оружию прошло вполне буднично. Я кое-как разыскал нужного лейтенанта, доложил ему о своем прибытии, затем ответил на несколько стандартных вопросов и получил разрешение заниматься всем, чем душе угодно. «Колдунов еще нет», — в двух словах обрисовал текущую ситуацию командир. «Так что ждем и отдыхаем». «Ясно». «Заметишь что-нибудь странное? Говори». «Так точно». Пятый участок представлял собой ничем не примечательный кусок стены рядом с главными воротами города. Слева от меня располагалась вынесенная чуть вперед стрелковая площадка, Справа выстроились в ряд сразу четыре баллисты, рядом с внешним парапетом валялись частично распотрошенные связки копий, а остальное пространство было плотно заставлено какими-то ящиками и бочками. Устроившиеся на них солдаты с благожелательным интересом посматривали в мою сторону, однако знакомиться не спешили. Я рассеянно улыбнулся какому-то мужику, подошел к закрывавшим нос от гипотетического обстрела кирпичным зубцам, выглянул наружу и окинул взглядом примыкавшую к черному замку долину. Вокруг города по-прежнему раскинулась безобразная мусорная свалка, берега реки были завалены каким-то хламом, Зато чуть дальше виднелись аккуратные зеленые рощицы и обросшие лесом холмы. Вполне стандартный и ничем не примечательный для этих мест пейзаж. Затянувший горизонт дым никуда не делся, но сейчас к нему добавился фронт плотных. «Истиня серых туч, медленно двигавшихся в нашу сторону и обещавших спасение от ползущего по небу солнца». А вот армии колдунов в поле зрения действительно не оказалось. «Дождик будет», — сообщил устроившийся неподалеку ополченец. «Да ведь, лорд мак похоже». Разговаривать мне не хотелось, так что я снова улыбнулся, а затем принялся гулять по стене, рассматривая находившиеся рядом достопримечательности. Больше всего интереса лично у меня вызывали баллисты, однако занимавшиеся их обслуживанием бойцы поглядывали на меня с нескрываемым раздражением, и эту часть экскурсии пришлось отложить до лучших времен. В итоге я прошел до выделенной стрелкам площадки, увидел там расставленные на специальных стойках луки и открытый ящик с магическими стрелами, после чего вернулся на прежнее место и начал считать возвышавшиеся над крышами домов мачты. «Не знаете, лорд, они там еще далеко?» — обратился ко мне еще один скучающий воин. «Что бы им сдохнуть? Ты про колдунов, что ли? Сам спросить хотел, когда они сюда явятся». Лейтенант сказал, уже совсем близко подошли. Мгновенно оживился собеседник. «А вот нет еще». «Может, темноты ждут», — лениво пробурчал его сосед. «В темноте-то им всяк сподручнее. Так лорды маги свет при нужде дадут, верно же?» «Да не знаю я. Это командиры решают, они меня не спрашивают». «Как и нас», — охотно кивнул разговорчивый боец. «Пиво хотите?» «А что, можно?» «Так-то нельзя», — голос ополченца переполнили трагические нотки. «Но если скинуться, то сюда привезут бочонок, я узнавал. И лейтенант согласен». «Ну, если согласен...» Запрошенная сумма оказалась вполне подъемной, мои новые товарищи быстро отправили куда-то вниз гонца, и примерно через полчаса в нашем распоряжении оказалась небольшая емкость с пивом. Жидким, кисловатым, но зато холодным. Учитывая неумолимо карабкавшееся по небосводу солнце и отсутствие ветра, это в данной ситуации было самым главным. — Не напейтесь тут, мрачно буркнул следивший за нами лейтенант. «Лорд, Проследите, чтобы они держались на ногах, иначе нас всех за яйца подвесят. Да здесь по кружке на брата. Все равно под вашу ответственность. Отвечать за действия воодушевленных, хлебавших пива солдат я категорически не желал. Но объем бочонка действительно был очень скромным, и благословенного напитка хватило только на то, чтобы слегка освежиться. В результате никаких инцидентов так и не случилось. Лорд -мак? вторим Командиры слышали. — Мне мои шары еще дороги. — Декелан добрый! — непринужденно махнул рукой, выдвинувший заманчивое предложение солдат. — Он не сдаст. — Попозже или без меня соберитесь. Без вас не получится. Лицо воина омрачило искренняя грусть. — Торгаши, твари, цены конские дерут. — Значит, позднее. А то такими темпами у меня тоже деньги закончатся. Наш пример оказался заразительным. Убедившись, что начальство не возражает против умеренных возлияний, соседи тоже принялись заказывать себе хмельной напиток. В результате минут через сорок пивом наслаждались все вокруг, кроме нас. «Лорд-маг, ладно, хрен с ним, давайте скинемся. Ребята, добро!» «Думаю, такое попустительство со стороны командования...» На деле было вполне разумным и тщательно взвешенным шагом. Колдуны продолжали шляться хрен пойми где, реальная угроза отсутствовала, а несколько кружек пива отлично способствовали поднятию боевого духа, ожидавших нападения людей. Из глаз ополченцев постепенно исчезала тревога, бывалые вояки расслаблялись и начинали обмениваться незамысловатыми шуточками, атмосфера становилась все более непринужденной. Так что, в конце концов, я почувствовал себя частью не очень слаженного, но зато весьма дружного коллектива. Наверное, именно это и являлось целью руководивших обороной офицеров. — Можете еще возьмем, лорд? — Потом. — У меня жену на корабль отправили, надо горе сполоснуть. — Да какое там горе? С ней-то все в порядке будет. — Так скучно же. — Вы сами-то женаты, лорд. — Подруга есть. «Вот, понимаете, значит. Понимаю, но деньги-то не бесконечные. А говорят, что все лорды богатые», — заметил один из моих собутыльников. «Врут, что ли?» «Так лорды разные бывают. Я вот нищий». «А вы с колдунами дрались уже?» «Ага. Расскажете?» «Да чего там рассказывать? Главное, бездушным на зуб не угодить и от первого заклинания увернуться. А дальше все просто». — Колдуны, они такие же люди. Им нож под ребро сунуть — самое милое дело. — А вы в одиночку на них ходили? — Нет, с разведчиками. — Я буйвола знаю. Пили как-то вместе. — Нет, мы с Крошем были. — Его тоже помню. — Важно кивнул собеседник. — Тот еще зануда. — Ну, дело свое он точно знает. — Это да. Сразу после полудня местные кашевары начали доставлять солдатам горячую еду, и на стенах стало гораздо оживленнее. Впрочем, густой картофельный суп с запахом мяса никого из нас не впечатлил, а прилагавшийся к нему ягодный чай очень быстро закончился, оставив после себя только приятные воспоминания. Дождавшись, когда разносчики уберут тележки с грязной посудой, мои товарищи снова завели разговоры о выпивке но в этот раз я все же отказался идти у них на поводу. Не сейчас. Так потом дождь будет, лорд мак тем более. Моя позиция искренне опечалила собеседников, однако именно в этот момент нашу дискуссию оборвал прилетевший издалека вопль. «Идут! Колдуны идут!» Я ощутил пробежавший по спине холодок, разглагольствовавший о достоинствах местного пива солдат, заметно побледнел и осекся, а уже через секунду мы вместе со всеми остальными бойцами кинулись к парапету. «Где? Ты видишь? У леса, вон там!» Появившихся из-за деревьев людей было мало, они никак не тянули на полноценную армию, но я тут же вспомнил, с кем имею дело, и прищурился, пытаясь заметить, какие-либо проявления, направленные на крепость магии. К сожалению, здесь мои таланты подкачали. Энергетическая картина мира по-прежнему выглядела максимально скучной и обыденной. «Стоят гады!» — выдохнул кто-то за моей спиной. «Смотрят». «А чего смотрят?» «Оценивают. Или выманить пытаются». «Ага, так мы и вышли». Добравшиеся до замка тучи скрыли за собой солнце, Поднявшийся ветерок окутал нас долгожданной прохладой, но я не обратил на это внимания, продолжая следить за крошечными человеческими фигурками. Сходу угадать замыслы чернокнижников у меня никак не получалось, но логика подсказывала, что сейчас должен был начаться пробный штурм города. Разведка боем, так сказать. «У них там что-то горит», — сообщил самый глазастый из товарищей. «Видите?» Я присмотрелся и действительно заметил небольшой костерок, рядом с которым сгрудились сразу несколько человек. Но тревожнее всего оказалось то, что в магическом диапазоне костер светился подобно яркой звезде, неустанно распространяя вокруг себя широкие волны пурпурного сияния. «Это какое-то заклинание! Осторожнее!» «Следите за ними, лорд!» — тут же подал голос лейтенант следите и говорить о что делать да да обязательно мне на щеку упала тяжелая прохладная капля затем послышался шелест начинающегося дождя однако жара странным образом никуда не ушла витавшая над городом духота лишь усилилась еще через несколько секунд раздался чей то громкий кашель но я продолжал следить за священно действующими колдунами и осознал неладное лишь после того, как нос уловил странный запах пыли, а мои собственные легкие начало заполнять неприятное жжение. Как будто кто-то распылил в воздухе банку молотого черного перца, а я сам того, не подозревая, им надышался. «Что за черт?» Беглый взгляд, на наклубившийся в небе тучи, ничего мне не дал, магическое зрение также спасавало, однако угодившая в глаз дождевая вода И вызванное ею лёгкое сжение, мгновенно расставили всё по своим местам. «Дождь! Закройтесь от дождя! в Укрытие!» Буквально сразу же заорал на соседнем бастионе какой-то расфуфыренный аристократ. «Идите под навесы! Навесы!» Никаких навесов рядом не было. А пока я старался обнаружить хоть какую-то вменяемую альтернативу, меня скрутило по-настоящему. В лёгких расплескалась жгучая боль. Перед глазами сгустилась тьма, а затем начался приступ жесточайшего кашля, выкинувший из моей головы все остальные мысли. «Черт! Ах, ах, ах, черт!» Переполнивший тело холодок принес лишь сиюминутное облегчение. Уже через пару мгновений я опять закашлялся, а на прижатой ко ладони растеклось пятно неправдоподобно красной крови. Судя по долетавшим со всех сторон звукам, Простым солдатам было еще хуже. «Маг! Маг, помоги!» Где-то вдалеке прозвучал мягкий хлопок. Меня обдало порывом горячего ветра. Сверху вновь полились яркие солнечные лучи. Вот только легче от этого не стало. Я по-прежнему сражался за каждый вздох, борясь с неудержимым кашлем, боясь пустить к себе в легкие новую дозу отравы и чувствуя, как перед глазами все быстрее кружится назойливые искры соки Рядом послышался громкий и быстро удаляющийся вопль. Судя по всему, кто-то не удержался на стене и упал вниз. Следом раздались душераздирающие хрипы и новая порция многоголосого кашля. Удушье стало невыносимым. «Дышите!» Неожиданно прорвался через всю эту какофонию далекий вопль. «Дышите! Уже можно!» Я сразу же последовал этому совету, ощутил новую вспышку боли, снова закашлялся, но в конце концов понял, что самое страшное осталось позади. Химическая атака действительно закончилась. «Жорки, помогите!» — с трудом выговорил стоявший на четвереньках лейтенант, когда я проморгался и начал различать окружающие предметы. «Помогите, он не дышит!» До меня не сразу дошло, чего именно хочет командир. Но потом я все же разобрался в ситуации, отрицательно мотнул головой и кое-как выдавил. «Целитель! Нужен целитель!» мага сюда!» — заорал кто-то невидимый. «Магов и нахарей! Где эти сволочи?» «Вот дерьмо!» Вокруг меня творился настоящий хаос. Некоторые солдаты продолжали загибаться от кашля, пара человек неподвижно лежали возле ящиков, Кто-то монотонно ругался, кто-то хрипел, стараясь втянуть в себя лишнюю порцию кислорода. Кто-то куда-то шел, явно не вполне осознавая реальность. Слышались сбивчивые команды топот, треск ломающегося дерева. «Целите сюда, мать вашу!» Копошившийся возле стены боец судорожно вздрогнул и затих. Сидевший рядом ополченец дернулся было к нему, но потерял равновесие и неловко взмахнул руками, после чего тяжело упал на прежнее место. Я мотнул головой, переждал волну тошноты, а затем осторожно встал, держась рукой за стену. «Вот дерьмо!» То, что мы самым банальным образом проспали первый удар колдунов, было очевидно. Сидевшие во дворце маги оперативно среагировали на угрозу, ядовитые тучи рассеялись без следа, но сам факт их появления являлся очень серьезным звоночком. Валявшиеся рядом тела напоминали о том, что каждая следующая ошибка — может стать для любого из нас последней. «Дракон!» — послышался вдалеке чей-то ошеломленный выкрик. «Там дракон!» Уже ничему не удивляясь, я сплюнул пахнущую кровью слюну, выглянул в просвет между зубцами и увидел три плотных туманных шлейфа, быстро приближавшихся к городу. Вопреки ожиданиям, никаких драконов рядом не было. «Что за хрень?» жорк живой неожиданно раздался у меня на духом чей-толекующий вопль живой братик выжил изобилие льющийся отовсюду информации заставило мой едва очухавшийся мозг впасть в легкий ступор я как молодой баран таращился на потоке белесой дымки стараясь понять где нужно искать дракона отстраненно радовался по поводу чудесного воскрешения товарища и в результате оказался совершенно не готов к тому, Что случилось дальше? «Братик, вставай!» Продолжал лепетать где-то за моей спиной сердобольный ополченец. «Все уже хорошо, все хорошо. Ай! Ты что делаешь, гнида? Ты что, мать твою, помогите на помощь! Нет! Голову руби!» Истошно взвизгнул пытавшийся отдышаться лейтенант. «Голову! а дерьмо!» Я обернулся успел заметить, как орщий от ужаса человек вместе с вцепившимся в него мертвецом исчезает за краем стены, а затем увидел как начинают шевелиться другие тела В голове промелькнула удивительно спокойная но абсолютно несвоевременная мысль о том что ожидать чего-то иного было попросту глупо головы рубите повторил свой приказ лейтенант, пытаясь достать изножен меч головы рубите на хрен! Судя по доносившимся со всех сторон криком, трупы начали оживать не только рядом с нами. Где-то их успевали оперативно обезглавить, но эффект неожиданности оказался слишком сильным. А все действия свеженьких зомби были направлены на то, чтобы любой ценой сбросить со стены хотя бы одного противника. Зубы и когти у них отрасти еще не успели, но сил вполне хватало для того, чтобы утащить за собой взрослого человека а после падения с высоты 15 метров большинство их жертв автоматически становились новыми кандидатами на воскрешение. «Нужно идти вниз!» — крикнул я, активируя призрачный меч. «Нужно задержать их внизу!» Увы, но моя ценная рекомендация совершенно затерялась на фоне ожесточенных воплей, крипов и звона оружия. Осознав, что всё равно ничего не добьюсь, я выругался, лихо перерубил ближайшему мертвецу шею, после чего вскрикнул от боли и ухватился за оказавшийся рядом кирпичный выступ. Информация о том, что любой контакт с ожившими мертвецами грозит негативными последствиями для ауры, с чего-то вдруг испарилась из моей памяти. За это пришлось расплачиваться. «Да твою же мать!» «Бошки им рубите! Бошки!» «Вниз спускайтесь!» — крикнул какой-то сообразительный офицер. «Они внизу быстрее!» К сожалению, наше войско находилось не в том состоянии, чтобы выполнять такие приказы. А буквально через несколько секунд все стало еще хуже. Камни под моими ногами внезапно содрогнулись. Пространство заполнило глушительный треск, а расположенный рядом с воротами бастион окутался плотным туманом И начало седать, медленно разваливаясь на части. Мгновение спустя из молочно-белой дымки выглянул огромный зубастый череп. Мощные зубы играючи сокрушили внушительный участок парапета. Но тут подвергнувшиеся атаке укрепления окончательно утратила целостность и с грохотом обрушилась вниз, увлекая за собой непонятную тварь, чудом уцелевших людей, баллисты. Жопа! Назвать происходящее схватка между равными противниками было чертовски трудно. Нас буквально избивали, планомерно уничтожая как личный состав, так и казавшиеся несокрушимыми стены. А я ничего не мог с этим сделать. Вообще ничего. Просто жопа. К счастью, маги в конце концов спохватились, доказав, что не зря едят свой хлеб. Как только я решил, что никаких шансов на спасение уже не осталось, а нас в самом ближайшем времени тонким слоем размажут по камням, над городом что-то ярко вспыхнуло, все вокруг затопило оранжевое сияние, и битва закончилась. Туман исчез, камни перестали трещать и рушиться, а пытавшиеся ожить мертвецы вторично утратили какие-либо признаки жизни. Все еще не веря в саму возможность победы, Я осторожно выглянул из-за парапета, кинул быстрый взгляд в сторону далекого леса, но не увидел там ровным счетом ничего интересного. Колдуны скрылись, ожидаемая нами армия так и не появилась, а залитые солнечным светом холмы вернули себе мирный и спокойный вид. О случившемся напоминали только две огромные кучи камней на месте уничтоженных бастионов, разбросанные рядом с ними тела, а также огромный пыльный шлейф, медленно смещавшейся в сторону речного устья. Судя по всему, разведка боем действительно состоялась, и прошла она совсем не так, как предполагали наши командиры.